Древесные змеи несомненно украсят парад присмыкающихся. Это обитательницы юго-восточной Азии, одни из красивейших среди рептилий, а может быть, не только среди них. Но они ещё и одни из самых оригинальных, оригинальных по способу передвижения. Мы знаем летающих лягушек и летающих ящериц, а летающих змеев мы слышали только в сказках и легендах. Но вот появились перед нами древесные змеи, и мы убедились, что такие бывают в действительности. Ни крыльев, ни кожистых складок, ни каких-либо других приспособлений у них нет. И тем не менее они пролетают несколько десятков метров, если полет начался с достаточной высоты. Змея перед полетом туго свертывает свое тело, затем резко распрямляется и летит, планируя. Однако полёт не был бы таким длинным и плавным, если бы не одна хитрая змии. Прыгнув с вершины дерева, она сильно сплющивает тело, втягивая живот, что несомненно помогает при полёте. Ну, если ложные ужи захотят демонстрировать свои способности, то, пожалуй, не отстанут от настоящих. Например, никто не может так превращаться в сучки и ветки, как тонкие и проводящие почти всю жизнь на деревьях Плетявидные змеи, обитатели Южной и Юго-Восточной Азии. Никто так ловко, быстро и бесшумно не может лазать по деревьям, как южноамериканская бронзовая остроголовая змея, к тому же умеющая настолько превращаться в ветку лианы, что даже ввела в заблуждение известного специалиста по маскировке животных кота. Только те, кто наблюдал их в естественном месте пребывания, поймёт, насколько изумительно сочетаются их внешность и инстинкты, создавая обманчивое сходство с зелёными побегами или мёртвыми высохшими лианами, свободно извивающимися среди листьев. Пишут кот и далее признаётся, что для него это было откровением в области покровительной окраски. Не менее ловко прячется и седая древесная змея, живущая в южной и тропической Африке. К тому же она, будучи обнаруженной, пугает врага, раздувает шею, высовывает длинный ярко-красный язык и демонстрирует неожиданно появляющиеся яркие пугающие пятна. Много ещё умеют ложные ужи, и всё-таки далеко им до таких умельцев, как яичные змеи. Несмотря на то, что змеи эти немногочисленны, их выделили в особое подсемейство. настолько не отличаются от настоящих и ложных ужей. Зубов у этих змей почти нет, или они очень маленькие. Но если говорить о зубах образно, в переносном смысле, то у этих змей зубы находятся в пищеводе. И, видимо, там им самое место. Дело в том, что эти небольшие невзрачные змеи, утончённые гурманы, питающиеся исключительно птичьими яйцами, причём они не высасывают их, а глотают целиком. Некоторые полозы, о которых мы уже говорили, тоже проглатывают яйца. У них даже есть специальные приспособления, чтобы разрушать скорлупу отростки позвонков сильно в сильно выступающей верхней стенке пищевода. Сокращая мышцы, полозы зажимают яйцо между этими отростками и давят его. Содержимое яйца остаётся в желудке, скорлупа выводится наружу. У яичных змей приспособления для вскрытия яйца более совершенны. Правда, это тоже отростки позвонков, но они гораздо длиннее, проходят сквозь стенки пищевода и образуют так называемую яичную пилу, легко вскрывающую скорлупу. У входа в желудок имеется особый клапан, который пропускает содержимое яйца и задерживает скорлупу. Затем мышцы пищевода, сокращаясь, собирают её в комок, При этом формируя его так, что острые края скорлупы оказываются спрятанными внутри комка и не царапают стенки пищевода и горла. Потом змея выплёвывает комок и немедленно отправляется на поиски новых яйца. Она будто понимает, что скоро её ожидает длительный пост. Птицы ведь откладывают яйца не круглый год, а ничего другого яичной змея даже будучи очень голодной, не ест. Однако любопытно змея не только тем, как разгрызает яйцо и избавляется от скорлупы, но и тем, как она вообще справляется с яйцом. Ведь оно часто больше головы змеи, а туловище этого гурмана чуть толще пальца взрослого человека. И тем не менее змея ловко справляется даже с таким крупным яйцом, как куриное. Змея обладает способностью необыкновенно широко раскрывать рот, как бы надвигая пасть на яйцо, а затем буквально натягивая себя на это яйцо. Несмотря на то, что змеи эти весьма малочисленны и распространены в южной и экваториальной Африке, о них издревле было известно в Европе, или, по крайней мере, о способе поглощения яиц. Во всяком случае, ещё Плиний писал о том, что змеи объедаются яйцами. И нужно удивляться их искусству. Ибо они проглатывают яйца, если только пасть может схватить их целиком и разбивают их в брюхе. Не очень подробно, конечно, но достаточно точно и наглядно. Правда, Плиний и его современники приписывали такие способы пожирания яиц всем змеям, но толчок к этому дали всё-таки очевидно сведения, полученные откуда-то о яичных змеях. В Южной и Центральной Америке и в Азии Живут толстоголовые змеи, тоже выделенные в отдельные подсемейства. Питаются исключительно моллюсками и слизнями, что доставляет им немалых хлопот. Наш парад заканчивают самые крупные представители не только подкласса змей, но и вообще всех рептилий питоны и удавы. Семейство, в которое они входят, называется семейством ложноногих змей. Вообще-то никаких ног у них нет, ни настоящих, ни ложных. Когда-то ноги были, и следы их сохранились в скелете. А на коже в том месте, где когда-то были задние ноги, имеются два маленьких когатка. У представителей этого семейства, в отличие от всех остальных змей, два лёгких, но правый длиннее левого. Семейство ложноногих змей включает два подсемейства: питонов и удавов. У них много общего. Они не ядовиты. Добычу умерщвляют, обвивая вокруг неё и сжимая своим телом. Питоны распространены только в восточном полушарии. Удавы же есть и в западном. Одним из самых знаменитых питонов считается, пожалуй, африканский иероглифовый. Он действительно будто расписан, разрисован замысловатыми иероглифами. И за этой красивой шкуры нещадно истребляли и сейчас ещё кое-где истребляют змею, тем более что мясу и жиру питонов в некоторых местах приписывают целебные свойства. В других районах Африки напротив питонов не трогают, считают священным, ему поклоняются и даже возводят в честь него храмы. Что же касается натуралистов, то как это ни странно, они ещё далеко не всё знают об этих змеях. Даже величина их остаётся спорной. Считается, что иероглифовые и петоны в среднем имеют 3-5 м в длину, максимум 7. Но многие утверждают, что и 9 м далеко не предел. Неясно ещё многое в размножении петонов, хотя известно, что петунихи прекрасные мамаши. Отложив яйца, под одним данным полсотни, под другим сотни и больше, они обвивают своим могучим телом кладку. и не отпускают до тех пор, пока на свет не появятся маленькие питончики. Однако, что известно доподлинно, это добродушный нрав великана. Если ему не приходится защищать свою жизнь или жизнь будущего потомства, никакой опасности иероглифовый питон для людей не представляет. Наоборот, при встрече он старается уйти или затаиться. Благодаря его прекрасной расцветка даёт возможность оставаться незамеченным. В Африке живут ещё два вида питонов: королевский и карликовый. Оба они наглядный пример того, что далеко не все питоны великаны и силачи. Первый не более полутора метров, второй около метра. Но если уж говорить о классическом питоне, Питоны великане, питоны легенды, то нельзя не упомянуть о сетчатом. Его величина до сих пор остаётся спорной, и многие уверяют, что собственнаручно измеряли чуть ли не двадцатиметровых питонов. Учёные подвергают эти свидетельства сомнению, во всяком случае, никаких доказательств не сохранилось. Но ведь и питон 10 метров длины это немало. Все чети петоны живут в Азии, причём нередко поселяются в довольно людных местах, но неудобства от близости людей не испытывают. Даже наоборот, никогда не упустит возможности утащить поросёнка или курицу. Но это, конечно, нетипично для четистого петона. И будто понимает, что воровать нехорошо, он уходит подальше и в поисках добычи довольно ловко лазает по деревьям, подолгу оставаясь на них. если дерево выдержит такую многокилограммовую массу. Сетчатый питон любит принимать ванны, с удовольствием подолгу лежит в воде и вообще ведет спокойный, размеренный и достаточно мирный образ жизни. И совершенно не подозревает, какие ужасы о нем рассказывают. Впрочем, рассказчиков можно понять. Встреча с десятиметровой и даже вполне мирной змеей производит сильные впечатления, особенно если встреча неожиданная. Тут действительно можно перепугаться. Но ну, у аустраха, как известно, не только глаза велики, но и фантазии безудержны. Как и все петоны, все четы, хорошие родители, точнее самка хорошие мамаши. Отложив яички, она согревает их своим телом, охраняет и выполняет роль инкубатора. Конечно, никому не приходило в голову поселить этого питона где-нибудь во дворе или в сарае и заставить служить себе такую громадину. А вот тигровый питон, хоть и немного меньше сечетова, до 8 м, довольно часто живёт в домах в Индии и в Шри-Ланка, на Индо-китайском полуострове и на некоторых островах. Красивый, спокойный, добродушный, он не только очищает жилища и надворные постройки от грызунов, Он просто доставляет эстетическое удовольствие, когда спокойно лежит на солнышке посреди двора, как бы демонстрируя красивую расцветку или не спеша ползает в тень. В Австралии такую же функцию мышелово выполняет тоже очень красивый, но значительно меньших размеров, до 3 м, рамбический петон. Все петоны питаются в зависимости от своих размеров более или менее крупными зверьками, ящерицами, лягушками. Некоторые мелкие виды не брезгуют и насекомыми. А вот чёрный питон, живущий в Австралии, специалист по змеям, ест только их. Причём поедает всех без разбора, в том числе и ядовитых, и любых размеров. Удавы очень похожи на питонов. Отличаются от них разве что более стройным телом, некоторыми второстепенными признаками и тем, что не откладывают яйца, как питоны. а рождают живых, точнее, покрытых тоненькой пленкой, которая быстро сбрасывается, детенышей. Это называется яйца живорождения. Оно свойственно многим змеям, в том числе и удавам, но не свойственно яйцокладущим питонам. Среди удавов наиболее распространен обыкновенный. Он живет в Южной и Центральной Америке в самых разных местах, от густых листов до речных долин. нередко встречается и в довольно обжитых местах. Нельзя, говоря об удавах, пройти мимо удивительных свойств этих огромных и казалось бы совершенно равнодушных ко всему сущест. Они очень привыкают к людям. Биологи знают, что не только питоны и удавы уживаются в неволе или рядом с людьми. Мы уже говорили о том, что амурский полос, например, выполняет роль мышелова и постоянно живёт в домах или дворах. Но у питонов отношение к людям особое. Как-то в печати появилось сообщение, что житель одного из индонезийских островов поймал маленького питончика, приручил его, и выросший питон стал верным другом и помощником крестьянина. Забирался на кокосовую пальму и тряс её, сбрасывая орехи. К этому сообщению специалисты отнесли скептически. Слишком слабо развит мозг у присмыкающихся, чтобы их вообще можно было приручить. Что же касается, допустим, пребывания змей в подбарах, то удерживает их там обилие пищи. Но практика показывает иное. Приручённые удавы, которых, кстати, продают даже на базарах в Бразилии, настолько привязываются к людям, что могут ползать охотиться в другие места. Если вы в двори или в доме, им не хватает еды, но неизменно возвращаются к своим хозяевам. Конечно, добрые слова могут быть сказаны в адрес не всех удавов. Например, у скобрюхи и удавы, они живут в Америке, тропическая, южная и центральная, питаются в основном птицами, а любимая пища кубинского удава летучие мыши. Тем не менее, говорить об истреблении этих змей неразумно. Неизвестно, что произойдёт, если они будут исключены из сложившихся биоценозов. Как повлияет на тех же птиц или летучих мышей нарушение равновесия? Как и среди петонов, среди удавов есть и великаны, и лелипуты. Один из таких лелипутов живёт на Кубе. Он действительно крошка по сравнению не только с удавами и петонами, но и со многими другими змеями. Его длина не превышает 25 см. Другие удавы побольше, но тоже редко превышают метров в длину. Их называют не удавами, а удавчиками. Таковы западный, Африка, Ближний Восток, Малая Азия, в СССР за Кавказье и восточный, живущий в нашей стране в Средней Азии и Казахстане, за пределами страны в Афганистане, Иране и Китае. Таков и песчаный удавчик, тоже живущий в Средней Азии. и Индийской, и Индия, и Пакистан. Все они питаются в основном грызунами. Итак, наш парад змей подходит к концу и замыкает его анаконда. О ней уже достаточно говорилось в этой книге. О ней еще продолжают спорить и рассказывать многочисленные легенды, но то, что известно, не дает оснований считать ее сколько-нибудь опасной для человека. Многочисленные описания встреч с анакондой, особенно в ночное время, безусловно, производят впечатление, и такие встречи могут напугать даже отважных людей. Но за всё время, что учёные занимаются этой змеёй, было зарегистрировано лишь несколько доподлинных случаев нападения анаконды на человека. Да и то произошло это при непонятных обстоятельствах. К сожалению, дурная слава анаконды держится стойко. и преследует её постоянно. Конец книги. Москва, декабрь 1986 год. Звукорежиссёр Марина Панфилова, читала Светлана Репина.